Глава двадцать четвёртая. Адриан. Промозглый мелкий дождь рисовал извилистые дорожки по стеклу. Едва слышно барабанил по подоконникам кабинета командора Райгина. И несмотря на ранний час, сам Адриан расположился за столом, изучая отчётность. Впрочем, за предыдущую ночь он не сомкнул вообще глаз. Раненое плечо ныло и выматывало. Но гораздо больше его волновало совершенно иное. «Последние данные о беспорядках на Севере для сегодняшнего заседания Совета готовы, командор. Я свела всю информацию». Залепетала старший помощник Дейла, выкладывая перед командором ещё две объёмные папки. «Что-нибудь ещё?» Женщина напряжённо замерла напротив рабочего стола Адриана, склонив голову и ожидая дальнейших указаний. Пальцы нервно смяли подол форменной юбки. Она явно чувствовала себя крайне неуютно здесь, и, судя по растрёпанной прическе и по бледности лица, помощница сегодня всю ночь провела на работе, подготавливая отчёты. Но негодование своего командора она боялась едва ли не больше всего. Впрочем, страх перед чёрным драконом испытывали практически все помощники совета, и не только помощники. Всегда жёсткий, суровый, резкий, прямолинейный, твёрдый, идущий к своей цели, От его цепкого взгляда не могла укрыться ни одна оплошность. Его считали едва ли не чудовищем, бессердечным и безжалостным. Впрочем, он и сам так думал. Либо боялись, либо ненавидели, такие как Киаран. Адриан привык видеть именно эти эмоции вокруг. Но... но сейчас что-то внутри неуловимо изменилось. «Нет, ты можешь идти». Адриан кивнул, оторвавшись от бумаг а затем добавил «Спасибо, Дейла, за оперативную работу. Сегодня можешь взять себе выходной». Помощница вздрогнула от услышанного и, склонив голову ещё ниже, попятилась к двери. «Благодарю, командор, и хорошего дня». Адриан откинулся на спинку стула и распахнул первую папку с отчётом. Взгляд заскользил по ровно выведенным буквам, но мысли были далеко от этих бумаг. «Вчерашний день...» перевернул всё происходящее с ног на голову. Впервые подозрения Адриана насчёт причастности драконов к нападениям подтвердились. Дважды. Чего добивался этот дракон? Вероятно, власти. На Бернара воздействовал кто-то из своих, зная заранее о том, что задумал Адриан. Многие знали из легенд, что Тейр-Малин, драконий камень, способен удержать дух дракона удержать, но не наделить обладателя силой. Кто-то также нашёл древние летописи, написанные ещё до войны, во времена Иллоранга, в которых говорилось о том, как дух может найти новое тело. И этот кто-то боялся, что дух действительно пробудится. О том, что 20 лет назад Адриан использовал медальон с термалином, родовой артефакт по прямому назначению, знали немногие. Маргарет верховный жрец храма первородного дракона и Катриона. И Адриан пообщается с Катрионой, но позже. Сейчас все мысли возвращались к его фальшивой супруге. Адриан с самого дня свадьбы знал, что что-то с ней не так. Девушка, таившая в себе десяток загадок. Как ей удалось попасть на землю? Кто был её отцом? И главное, как она, пустышка, могла принять силу дракона? Выходит, что девушка и не была пустышкой. И сейчас он должен был злиться, ненавидеть её, должен заключить её под стражу, лишить всего. А после того, как добьётся от девушки желаемого, отправить в тюрьму вместе с настоящей Валери. Ведь она нарушила закон, обман должен быть наказан. Именно так бы Адриан и поступил, но... Он не злился на эту иномерянку, скорее наоборот — В нике не было той отталкивающей тьмы, которая завладела разумом её скандальной сестрицы. Вероника действительно испугалась за него, за рану, нанесённую тёмным клинком. Страх в глазах девушки был неподдельным. Ника действительно хотела помочь по доброй воле принять воспоминания духа. И, похоже, даже готова была принять наказание. Похоже, даже смирилась с мыслью о тюрьме, признала свою вину. Ника была другой. Она стала просто фигурой в очередной игре. Командор это чувствовал. И чувствовал что-то ещё, что-то давно позабытое. И дело было совершенно не в духе драконицы. В глазах Ники не было страха, ненависти. Она смотрела открыто, вздёрнув подбородок и с интересом изучая его лицо. Но кого она видела? Драконы — лишь чудовище из сказок. Неужели она и правда видела чудовище, которым он и являлся последние двадцать лет? Чудовище с очерствевшим сердцем. Впервые за последнее время Адриану не хотелось, чтобы это было так. Сложно было смириться с тем, что ему хотелось другого. Хотелось ещё раз прикоснуться к её губам, ощутить их на вкус. И хотелось, чтобы она ответила. Хотелось вновь почувствовать её тепло в своих руках. Именно поэтому он позволит сделке совершиться, не будет вмешиваться. Вероника вернётся в мир людей. Удерживать здесь насильно и принуждать её к чему-либо Адриан не собирался. А заслуженное наказание понесёт Валерии. Вот теперь-то Адриан точно отправит её за решётку, достанет из любого мира и любой вселенной. Командор Райген. Из-за двери появился Дилан, возвративший Адриана к реальности. Заседание совета начинается. Благодарю Дилан. Адриан поднялся со своего места и подхватил папки с отчётами. И ещё. Попроси Дэллу организовать мне встречу с верховным жрецом. Да, командор. И, хм, страж заговорил тише. Возникли некоторые сложности с, хм, отъездом с Эйра Холленберга на север. Адриан нахмурился и поджал губы. Естественно, исчезновение мага не могло остаться незамеченным. Но это может послужить ему на руку. Ведь дракон, сотрудничающий с Бернаром, должен обязательно появиться. Я разберусь с этим позже. Лично. Командор проговорил сухо и направился в сторону зала для заседаний, предвкушая трудности. И правда, за дверью уже были слышны возбужденные голоса командоров которые стихли, стоило только появиться Адриану. Не спеша он проследовал к своему месту, сохраняя невозмутимость. Командор Раген, наконец-то, командор Тейрам заговорил первым. Я думал, что вы сегодня найдете более значимые дела, чем заседание совета. Например, наказание дежурного патруля. Ваше замечание неуместно, командор, Адриан проговорил стальным тоном. Каждый житель Гиллании должен чувствовать себя защищённо и наша обязанность обеспечить безопасность. «Как раз о безопасности мы и ведём речь, Адриан», заговорил командор Гилмур, обращая на себя внимание. «И именно в целях безопасности мы рассматриваем возможность перекрытия торговых отношений с магами и полное закрытие границ». На каких основаниях? «Маги перешли черту. Беспорядки на севере, вторжения». «К тому же, как раз сегодня удалось обнаружить магический отпечаток в поместье Кэррон», — с торжествующим видом заговорил командор Тейром. «Так, Сейрей Орен». «Слабый. Личность мага пока не удалось установить». Главный страж заговорил с осторожностью. Адриан сцепил зубы. Нет, он не мог ошибаться. Он видел в происходящем лишь предлог для конфликта. Нужно найти того, кто стоит за всем как можно скорее, пока не стало слишком поздно.